«Вернулся я из боя!» — внезапно загласил полубой надрывным голосом. «Да к молодой жене! А там сидит поручик и лапает ее!» Не в рифму пробормотал Сандерс. «Зато жизненно!» — отрезал полубой. «Подпевайте!» «Схватил я верный бластер, а он как закричит!» Этой песни Сандерс не знал, а потому затянул свою. «Среди звезд, среди тысячи солнц я одной лишь тобою живу!» Изредка вскидывая голову, будто наровистая лошадь, он обводил переулок взглядом, пытаясь увидеть на стенах камеры наблюдения. Губы алые, белая грудь, и глаза сквозь туманность глядят. Полубой, оперся на капот Глидера всем весом, качнув висевшую на стояночной подушке машину, собрался с силами и закричал, что было мочи. «В военном трибунале защитник выступал, сам слезы утирает и мне так говорит». Боковое стекло со стороны водителя опустилось, и на полубое брезгливо уставились тусклые глаза на отекшем лице землистого цвета. «Хватит тарать, придурки!» — А был ты подполковник, а стал ты рядовой, а я, мальчонка, смелый! — ревел полубой, не обращая на водителя внимания. Хлопнув себя по колену, он присел, будто собирался пуститься в присядку. — А сорока годов! — Отнесу на руках лунным светом постель застелю! — задушенным голосом тянул свое Сандерс. Подобравшись к дверце, полубой стремительно просунул руку в окно, хватая водителя за горло. Сандерс, неожиданно лишившийся его поддержки, упал на четвереньки, больно стукнувшись коленом. Водитель посипел, пытаясь оторвать от глотки железные пальцы Мичмана. Открыв дверцу, полубой перехватил шею водителя правой рукой, вытащил его из глидера и пару раз стукнул головой о корпус машины. Вызывая лифт! шепнул он, немного ослабляя хватку. Не могу! прохрипел водитель. Они сами! Полубой сжал пальцы, и водитель засучил конечностями, как лишенный программы кибер. «Вызывай, — тебе говорят, — мы на сквознячке, и все равно пройдем через вашу лавочку. А ты о себе подумай. Как вызвать лифт?» «Сканер считывает данные сетчатки глаза». «Ну так пошли, посмотришь в дырочку и гуляй себе. Они меня убьют!» «Или они потом, или я прямо сейчас. Выбирай». «Если придушишь, глаза закатятся под веки, — предупредил Сандерс». «А если голову отрезать?» — деловито спросил Полубой. «Тогда все в порядке. Я сам, сам открою», — захлопотал водитель. Полубой заломил ему руку и подвел к низенькой двери в стене. Сандерс держался сбоку, чтобы не попасть в поле сканера. Водитель ткнул ладонью в кирпичную кладку, и сбоку в стене открылось круглое отверстие. Полубой прижал его лицом, стараясь, чтобы правый глаз оказался напротив сканера. Зеленоватый луч осветил на миг выпученный мутный глаз, отверстие в стене закрылось, и за дверью послышался низкий гул. «Порядок!» — сказал полубой, хряснул водителя кулаком по затылку и опустил обмякшее тело на асфальт. Они встали по обе стороны дверцы. Полубой вытянул из-под плаща саблю, Сандерс достал бастард. «Что это была за песня?» — спросил Сандерс с невинным тоном. «Какой любопытный текст!» «А у вас, Ричард, даже песни похабные!» парировал Мичман. Лифт оказался обычным подъемником с решетками вместо стен, в котором едва хватало места для двоих. Сотрясаясь и дребезжа, он двинулся вниз, едва встала в пазы наружная дверь. Свет пробивался откуда-то снизу сквозь щели между платформой и стеной. Кирпичная кладка медленно скользила вниз. Внезапно лифт дернулся и замер. Сандерс почувствовал, как в носу засвербило, а горло перехватило судорогой. «Что за черт?» — выдавил он. «Значит, водитель не все сказал», — буркнул полубой, моргая слезящимися глазами. Быстро ощупав стены и потолок, Мичман присел на корточке, провел ладонью по полу. Глаза щипало невыносимо, душил кашель, видно, в шахту пустили какой-то газ. Сандерс задержал дыхание. Полубой направил саблю вниз острием и с маху вонзил ее в пол, загнав на треть клинка. «Прижмитесь к стене!» — скомандовал он. Словно вскрывая банку консервов, полубой вырезал в полу круг и ударил по нему ногой. Кусок пола провалился вниз. Судя по звуку падения, глубина была не больше десяти футов. Мичман присел на корточке, спустил в дыру ноги и прыгнул вниз. «Прыгайте!» — здесь невысоко донесся до Сандерса его сдавленный голос. Грудь горела, слезы застилали глаза, и Сандерс, на ощупь похватившись за края вырезанного отверстия, повис на руках, почувствовал на лодыжках железную хватку Мичмана и разжал пальцы. Полубой подхватил его подмышки и прислонил к стене. Здесь газа было меньше. Видно, он заполнял шахту, стекая откуда-то сверху. «Присядьте, чтобы я смог добраться до двери», — сказал Мичман. Сандерс расставил ноги и согнул колени. Полубой взобрался ему на плечи, едва не раздавив своим весом. Заскрежетал по железу клинок сабли, пахнуло свежим воздухом. Дик посмотрел наверх. Полубой вырезал в двери квадрат, вышиб его могучим ударом и, оттолкнувшись от Сандерса так, что тот отлетел назад, нырнул в образовавшиеся отверстия. — А мне что здесь, подыхать? — пробормотал Сандерс, поднимаясь на ноги. Сверху послышался шум схватки, звон клинков. Что-то с грохотом обрушилось, раздался душераздирающий крик, хрипение, и все затихло. — Касьян! — полголос позвал Сандерс. — Вы про меня не забыли? В отверстии показалось сердитое лицо полубоя. Свесившись, он протянул Сандерсу руку. «Поднимайтесь — Поднимайтесь! Первое, что бросилось Сандерсу в глаза — обрубок тела посреди помещения. Голова и правая рука лежали в стороне. Отсеченный мощным косым ударом отключиться до подмышки. В руке была зажата кривая абордажная сабля с обломанным клинком. Вдоль стен стояли стеллажи с запаянными пластиковыми контейнерами. Сквозь прозрачные стенки контейнеров были видны колбы с бесцветной жидкостью. Еще один обитатель лаборатории жуткого вида существо с узловатыми суставчатыми лапами вместо рук и безгубым ртом с выступающими из верхней челюсти клыками, Был пришпилен к стене саблей Мичмана. Под ногами у него валялся широкий и короткий обоюдоострый меч. «Умерьте свой пыл», — попросил Сандерс, постепенно приходя в себя от воздействия газа. «Нам надо кого-то допросить». «Здесь не все», — ответил Мичман. «Кроме того, этот жив». Он указал на слабо дергающееся тело на стене. Сандерс с сомнением оглядел существо. «Думаете, он может говорить?» «Сейчас увидим». — ответил Полубой, взялся за рукоять сабли и качнул ее из стороны в сторону. Существо забило пятками, выкатывая белесы и в красных прожилках глаза. — Сколько вас здесь? Безгубый рот разомкнулся, открывая черную пасть. По клыкам потекла розовая слюна. Полубой снова качнул саблю. — Скажешь, умрешь быстро. Сандерса замутило, и он отвернулся. Слов нет, информацию нужно добывать любым путем, но была бы его воля, Он добил бы существо не столько из сострадания, сколько из брезгливости. Таких монстров просто не должно существовать. Было бы время, он с удовольствием разобрался с заказчиком, которому понадобилось такое создание. Но, к сожалению, на это времени не было. Если до Керра пока не дошли слухи, что его ищут, то дойдут в ближайшие часы. «Внизу два моди. И химик, и лаборант», — донеслось до Сандерса хрипение монстра. «Как туда попасть?» «Стеллаж! За ним лестница!» «Спасибо!» Сказал полубой. Резко вырвав саблю, он молниеносно взмахнул ею. Шею монстра пересекла красная полоса, голова с кошмарными клыками отделилась от тела, упала и откатилась под ноги Сандерсу. Из перерубленных вен ударил высокий фонтан крови. Видимо, сердце работало на износ, заставляя ее циркулировать с бешеной скоростью. Безголовое тело Мягко осела на пол. На стене осталась глубокая борозда. Полубой отступил, чтобы не запачкаться в крови, наклонился и вытер клинок об одежду лежащего на полу трупа. — Идем дальше. — Только я пойду первым, иначе некому будет вопрос задать, — сказал Сандерс. Вдвоем они попытались отодвинуть от стены стеллаж. — Наверное, какой-нибудь механизм, — пробормотал Сандерс, отступая. Полубой нахмурился, ухватился за стойки и рванул на себя. Что-то затрещало. Сандерс присоединился к нему. Стеллаж качнулся и стал заваливаться на них. Посыпались с полок контейнера, один раскололся, и содержимое высыпалось на пол. Стеллаж с грохотом рухнул, за ним открылся проем двери с вывороченными косяками. Ступени металлической лестницы вели в темноту. Природная любознательность взяла верх. Сандерс присел, Обмакнул палец в пролившуюся из разбитой колбы жидкость И попробовал вещество на вкус Спараметин, заявил он, редкостная гадость Выпрямляет все извилины в мозгу за три-четыре приема Зато позволяет видеть все, что пожелаешь Загадочные миры, волшебные страны Сопровождается таким выплеском эндорфинов Что человек можно резать на куски, а он будет блаженно улыбаться Мерзость, отрезал полубой, заглядывая в дыру «Вы хотели идти первым». «Угу». Сандерс подошел и попробовал лестницу ногой. «Не нравится мне это». Он осторожно ступил на лестницу. Внезапно ступени исчезли, вспыхнул ослепительный свет. Сандерс заслонил глаза ладонью. «Назад!» Заорал полубой, схватил его за шиворот и рванул на себя. Перед лицом Дика прогудело лезвие огромной секиры, ухнуло в пол и глубоко застряло в досках. Кряжестый модификант на голову ниже Сандерса, но вдвое шире, вырвал секиру из пола и, вращая ею словно бумажным веером, пошел на него. Огромные шары бицепсов перекатывались на руках. Шея как будто отсутствовала напрочь, отчего казалось, что круглая маленькая голова растет прямо из необъятных плеч. Отступая на склад, Сандерс выставил перед собой палаш, который вдруг показался ему соломинкой по сравнению с оружием противника. «Этот мой!» — крикнул полубой, отталкивая Сандерса. Вслед за первым на склад ворвался второй урод — копия того, что полубой приколол к стене. Сандерс сделал длинный выпад, чтобы привлечь его внимание. Модификант отреагировал молниеносно — Он прыгнул прямо на клинок Сандерса, не мал не заботясь о собственной шкуре, одновременно поднимая над головой двойной топор с обоюдо острым лезвием. Палаш ткнулся ему в грудь и отскочил словно от стены. Топор уже падал на голову, и Сандерсу пришлось перекатом уйти под вскинутые руки модификанта. Он на рубанул назад и снова бастарт лишь скользнул по телу противника. Да что он, железный, что ли, мелькнуло в голове у Дика. «Лицо, бей в лицо!» — крикнул полубой стремительными движениями, уходя от рвущей воздух секиры. Суставчатые лапы модификанта складывались по нескольким сочленениям, и предугадать, откуда будет следующий удар, было невозможно. Даже парировать удары Сандерс не мог. Бастарт не выдержал бы соревнования в прочности с оружием противника. Кроме того, топор был намного тяжелее клинка и попросту смел бы его с дороги. Сандерс отступил назад и почувствовал лопатками полки с контейнерами. «Все! Отступать было некуда!» Модификант оскалился и в прямом ударе резко выбросил вперед лапу с топором. Сандерс присел, чувствуя, как лезвие топора бреет волосы на затылке и на выдохе сделал глубокий выпад, целясь противнику в страшную клыкастую морду. «Бастард» вошел прямо в глазницу, протыкая выпученный глаз — Углубился в мозг и остановился, только ткнувшись в кости черепа. Модификант взревел, хватаясь лапами за клинок, и подался назад. Палаш вырвался у Сандерса из руки, оставаясь в страшной ране. С жутким воем модификант Вырвал его из раны и отбросил В сторону. По морде из пустой Глазницы потекли кровь и Слизь. Взревев, он двинулся К Сандерсу, загребая воздух Уродливыми конечностями Оторвет голову, как нечего делать, понял Сандерс. Под руку ему попался Топор, который противник выпустил Когда получил полошом в глаз Дик схватил его обеими руками Шагнул модификанту навстречу, сделал Топором круг над головой, разгоняя тяжелое Оружие и ударил сбоку в голову. Модификант попытался заслониться лапой, но, отбросив ее, топор ударил в висок, с хрустом врубаясь в череп. Монстр рухнул на колени, потом повалился на бок. Топор торчал из его черепа, как чудовищный нарост. «Порядок!» — услышал дик голос Мичмана и обернулся.